яло и понесли как мы по городу ехали а там в окнах были экраны на них люди веселлись а потом меня подключили к компьютеру и сны кончились все сны пронеслись так быстро до момента подключения к кораблю да неудивительно что твой мозг работал настолько интенсивно леон ты понимаешь что это было воздействие психотропного оружия понимаю согласился ли он только зачем со мной же ничего не случилось — И что было дальше? — спросил Стась. — Дальше сны пропали. Все начало тускнеть и исчезло. Потом я открыл глаза, и вы со мной говорили. Я был в корабле, вы спрашивали всякие вещи, я отвечал, и мне было скучно, очень скучно. — Сколько лет ты прожил в снах, мальчик? — спросил Стась. Ну лет семьдесят, наверное, спокойно ответил Леон. Вначале я воевал, это было лет пять, потом когда на заводе работал еще лет пять, наверное, и снова воевал лет пять, а потом жил И ты помнишь всю эту жизнь. ну почти Не точно, но помню. Стась кивнул, протянул руку, потрепал Леона по голове. Я понимаю, ты молодец, почему молодец? что выполз? значит дальше тебе было бы скучно так да леон задумался нет это не так не просто скучно а словно бы ну словно бы повтор словно это теперь я сплю и мне все снится а то что было раньше это и была настоящая жизнь и мне ничего не хотелось сделать потому что мы поехали на озеро и тут он замолчал попытайся вспомнить этот миг попросил стась это очень важно понимаешь ну когда тиккерере стал тонуть это было неправильно совсем неправильно так не должно было случиться понимаете стась кивнул напряженно глядя налеона и я стоял смотрел теперь ли он говорил очень медленно а такого не должно было быть я не знаю как я сумел только я лег И пополз, и все вдруг стало наоборот. Это все стало настоящим, а то, что было сном... — До этого ты не понимал разницы, — уточнил Стась. — Понимал, — выкрикнул Леон. И я вдруг увидел, что у него в глазах слезы. Я понимал, только это было совсем неважно. Это как во сне понимаешь, что сон, ну и что с того? Тут я понимал, что все настоящее, но это ничего не значило. И вдруг все изменилось, словно я проснулся. Тихо, тихо, мягко сказал Стась. Опустил руку на плечо Леона. «Если тебе тяжело, то не говори». «Да я уже все рассказал». сказал ли он но ну, правда не совсем все тебе придется снова это рассказать со всеми подробностями но не сегодня но придется специалистам ли он кивнул ладно ребят стась поднялся я заеду к вам завтра утром сейчас мне придется поговорить с некоторыми людьми стась а что же со мной будет? не удержался и снова спросил я ничего плохого твердо сказал фак абсолютно слово авалонского рыцаря спросил я стась посмотрел на меня очень странно но сказал да — Слово Волонского рыцаря. Я даю тебе слово, что с тобой все будет в порядке. Отдыхайте, ребята, и постарайтесь сегодня больше не попадать в неприятности. Леон вышел его проводить. А когда вернулся, я уже отрубался и едва смог на него взглянуть. — У тебя глаза слепаются, — сказал Леон. — Да, — согласился я, — это от спирта. И уснул. долго поспать мне не удалось проснулся я оттого что на столе пищал телефон ле он видно ушел спать в спальню а я так и остался на диване голова у меня все еще оставалась тяжелой но хихигать больше не хотелось и вообще опьянение прошло не включая свет я вскочил схватил помаргиивающую огоньками трубку и ответил алло тик кирей мне стало не по себе это былсси я покосился на часы было два ночи да сказал я тиккерий он говорил очень тихо, видно чтобы его не услышали ты как ткерий нормально ответил я, ведь все и впрямь было нормально ты не заболел да нет я забрался обратно под одеяло, не выпуская из рук трубку Меня Стась заставил выпить спирт, а потом еще раз тер им с головы до ног. Дома я полчаса просидел в горячей ванне.